Глава двадцать первая. Наказание Йокахайнена. Вяйно встал на крыльце, глядя прямо на Йокахайнена. Никакого добродушия в его лице не осталось. Мрачная грозовая туча, страшен гром, смертоносная молния, и нет в них ни милосердия, ни жалости. Ведь чувства эти свойственны только людям, а никак не колдунам, которые обычными людьми, да и вообще людьми, строго говоря, уже не являются. Такой грозовой тучей явился Нойди вейнименен. Калли смотрел на старика и не узнавал его, всё равно как если бы увидел, что знакомая с детства гора Браги разверзлась, и из провала полезла наружу вся нечисть маналы. То я куда собрался? громовым голосом окликнул Вяйну её кахайнена, который невольно попятился к забору. Теперь послушай моё пение. Вяйну сел на верхнюю ступеньку крыльца, положил кантеле на колени и ударил по струнам. Его кантеле, изготовленная из семи пород деревьев на карельский манер, напоминала плоский пустой короб. чьи струны издавали не мелодичный звон, а ноющее басовитое гудение. Впервы раз Калли услышал пение Вейно. Колдун пел совсем не так, как Йокахайнен. Он не повторял заученные слова чужого заклятия, а творил своё собственное. Мощный, несколько нестарческий голос, подобающий скорее вождю или военачальнику. бросал слова руны, как приказы в бою. Заклинание, похожее на воинскую песню, рождалось из гудения струн, из боли и обиды молодой сосны, из трепета помороженной травы, из гнева Вяйну и его стремление наказать Похёльского выскочку. Когда Вяйну на мгновение прервался, чтобы вздохнуть, её кахайну ну почудилось, что земля под его ногами чуть качнулась. Гора вздрогнула, сначала слабо, потом сильнее. Лес тревожно зашумел, словно в предчувствии бури. Над горой пронёсся порыв ветра, принеся с озера грохот волн. Новая судорога земли заставила её кохайно на покачнуться. Следующий бросил его на колени. Небо потемнело, заскрипела изба, вторя стону бора. Над озером кричали чайки. По земле, от крыльца к забору, побежала трещина. Посыпались комья земли, обнажились древесные корни. Калли снова упал на траву. Ему казалось, что миру наступает конец, и если его не поглотит земля, так придавит падающий небосвод. Вяйно не обращал на творящееся вокруг него безумие никакого внимания. На самом деле, он только начал. Его взгляд был сосредоточен на ней иде, и пение предназначалось ему одному. Её кохайнен, который уже успел кое-как подняться на ноги, с трудом сохраняя равновесие на дрожащей земле, бежал в сторону ворот. Бег его с каждым шагом становился всё медленнее. Калли с ужасом заметил, что ноги сами вязнут в земле. Пение вяйно сливалось с грохотом дрожащей земли. Вдруг Кали показалось, что он оглох. Все звуки исчезли. Песня стала неслышимой, но продолжалась. Как ёё кохайнена, так и торчащее в двери превратилось в цаплю. Цапля опустила длинные ноги на крыльцо, упёрлась, выдернула из досок клюв, взмахнула крыльями и улетела. Её кахайнен разрывал рот в беззвучном крике его ноги уже по колено увязли в земле и он не мог сделать ни шагу возможно он просил о пощаде но вяйно его не слушал из-за спины ноиды в небо потянулись какие-то белые колючки её кахайнен с выражением ужаса на лице сорвался с со спины костяное кантели и бросил его на землю Кантели сплошь покрывали окульги зубы. Через мгновение земля всосала кантели, и от волшебного инструмента остался только холмик. Узоры татуировок на лице и руках Йокахайнена зашевелились, как живые, и сползли на землю разноцветными червями. Там, где червь взрывался в землю, тут же появлялся цветок василёк. Лютик, зверябой, ромашка, медуница. Куртка станет тучей в небе, пояс радугой над морем. Так будто издалека донёсся дока ли гулкий голос Вьянимянина. И тогда Калли понял, что делает старый колдун. Он не спеша разбирал ёка хайнина на части. и каждую часть отправлял туда, где ей и надлежало пребывать, к славе и украшению мира. Такая ворожба, избавляющая белый свет от мерзопакостного колдуна, была, по мнению Вьяйно, истинно благим делом. Йокахайнен уже не кричал. Он бормотал себе под нос какие-то заклинания, сосредоточенно пытался вырваться. Земля поглотила его до пояса и продолжала затягивать в себя дальше. Вокруг продолжались превращения, но они происходили слишком быстро, чтобы обычный человек успел за ними проследить. Калли только видел, что дерзкий Нойда тонет в земле, как в тресни. Ему вдруг вспомнилась легенда о великане Випунине, победу над которым приписывали тому же Венеменину. И Адальев он заклял его: Будешь лежать в сырой земле вечно, на плечах твоих вырастет осина, на ветках береза и за алба ели, а между бров сосновый, и не умрёш вовеки, и не будешь знать забвения. Неожиданно пальцы Вайно замерли над струнами, и он перестал петь. В тот же миг вернулись звуки. Глухой грохот земли, скрип деревьев, треск избы вернулись и сразу утихли. Только ёкахайнен, как был, так и остался по пояс в земле, бледный, мокрый, глотающий воздух. Недалеко от него лежала костяная кантеле, густо обросшая зубами, видно, земля исторгла его, не сумев переварить зачарованный инструмент. Ну, что скажешь, третейский судья? Вяйно повернулся к Кали. Думаю, теперь Нойда умется и не станет требовать продолжения поединка. Что мне с ним дальше делать, а? Как что? Добить, конечно. Глаза Вяйно похолодели. Вот как? Да ты и смотри, усудишь не милости ветапио. Почему я должен его добить? Он враг, а врагов надо убивать. Всех до единого, и их семьи тоже, чтобы мстить было никому. Что вы на меня так смотрите, господин Вяйну? Если вы его сейчас отпустите, он наверняка вернётся и рано или поздно подкараулит вас и убьёт из засады. Но не хотите убивать, так давайте отрежем ему язык и сделаем рабом. Язык-то зачем? Как зачем? Чтобы он руны не пел, конечно. И большие пальцы на руках, на всякий случай тоже. Можно ещё поджилки подрезать, чтобы не сбежал. А ты говорил, судья, нехорош, усмехаясь, сказал Калдон Йокахайнену. Эй, ну и да, язык тебе отрезать или пальцы? Тяжело дыша, Йокахайнен ответил свирепым взглядом. Эй, ж какой гордый. Ладно, горец, на сей раз тебя отпускаю, только из земли выбирайся сам. А ты, маленький кровожадный холоп, иди сюда. Свари-ка мне каши, а то я притомился. Я пока пойду вздремну. Всё-таки прав был Тиира. Старость не радость. Вяйня подобрал с земли костяное кантеле и вместе с Калли снова ушёл в избу. В край северных Карьяла пришла ясная звёздная ночь. Такая теплая и тихая, как будто лето еще не кончилось. Калли зажег светец и бухнул на стол котел с кашей. Хорошо-то как. Я в такие вечера люблю на крылечке посидеть, да поглядеть, что делается в голубых полях. Не торопливо говорил Вяйно, с удовольствием вдыхая клубящийся над котелком пар. Комары у меня здесь не кусаются, не долетают. С озера свежим ветерком тянет. А ты, молодец, Калли, на варестую кашу состряпал. Всё-таки и от тебя есть кое-какой толк. Колдовские поединки судишь опять же славно. Может, откупить тебя у Ильмо? Калли хмыкнул. Да не трудитесь. Всё равно этот чумазый сами вас скоро убьёт. Вы его отпустили, а он и не ушёл. Со двора доносился хруст и шуршание. Как там ночнойдо уже выбрался из земли? Ещё засветло. Что же он там шибаршит? Кажется, снова ворожить собирается. Калли хихикнул. Только как он обойдётся без кантали? Добродушный взгляд Вьяйно посуровил. Про кантали-то я и забыл. Калдун встал из-за стола, снял кантали со стены и оборвал у него все струны. Потом он с несторческой силой переломил кантеле пополам и зашвырнул под печку. Пох, Йольская идриане мне в доме не надо. Завтра утром брошу эту пакость в кемми. Вода все примет и очистит. А ной да этот, чую на этот раз он и без кантели управится. Вяйну и Кали замолчали и прислушались. Со двора доносилось не внятное бормотание, ничуть не напоминавшее дневное пение Нойды, слабо потянуло похучим дымком. Чего он там затевает? с любопытством спросил Калли. Пойди, да посмотри, если интересно. Калли воспользовался разрешением и вышел на крыльцо. Над лесом сияло звездное небо, ночная роса на траве серебрилась под луной. Ёкохайнен тёмным пятном маячил посреди двора. Перед ним тлел маленький костёр. Ёкохайнен сидел на пятках и что-то напевно бормотал, покачиваясь из стороны в сторону и отбивая ладонями ритм на собственных коленях. Кали пожал плечами и хотел вернуться в избу, но наткнулся на Вяйну, который бесшумно вышел из синей и встал позади него. Давай посмотрим, как нынче ноиды ворожат. Шепотом предложил он. Йокахайнен, не обращая на них внимания, прервал бормотание, деловито вытащил из-за пазухи какой-то пахучий сверток, развернул его и разделил пополам то, что там лежало. Половину он проглотил, а половину убрал в поясную сумку. Вскоре его дыхание участилось, глаза закатились, и Йокахайнен мешком упал на землю. С губ его срывались незнакомые шипящие слова. Что он говорит? прошептал Калли, зовёт своего учителя на Похёльском наречье. Сказал Вяйно, внимательно вслушиваясь в сонное бормотание Саами: "Иди-ка ты на всякий случай в избу, мальчик". "Нет, я останусь". "Ну, как хочешь, только потом не жалуйся". Однако текли мгновения, а ничего нового не происходило. Вскоре Йокахайнен открыл глаза и вполне внятно выругался по-самски. Что, не хочет тебе помогать твой наставник? спросил скрыльца Вейно. А что ты ожидал от похёльца? Йокахайнен на него даже не взглянул. Он порылся в поясной сумке, достал другое зелье и высыпал его в костёр. Запахло дурманом и жжёной шерстью, чем-то едким и сладким. Кали с трудом удержался, чтобы не чихнуть, но и даже наклонился над костром и принялся глубоко вдыхать ваниучий дым. Вскоре он снова лежал на траве в беспомятестве и бормотал, на этот раз по-самски. Вот другое дело, одобрительно заметил Вьяйно. С этого и надо было начинать. А сейчас что он сделал? спросил Кали и всё-таки чихнул. то же самое, что и с тобой, проделать не мешало бы. Что именно? Окурить дурманом? С предками твоими пообщаться, дурачина. Он призывает на помощь предков. Кали вздрогнул, бросил на вяйно подозрительный взгляд и отодвинулся на другой конец крыльца. Между тем, Йокохайнен вроде как очнулся. Он приподнялся на четвереньки и бухнулся лицом в землю. Отзовись, дед, глухо воскликнул он. В следующий миг Нойда выпрямился, глаза у него закатились под самый лоб, так что остались видны одни белки. Он сел на пятки, уперев ладони в бёдра, выпрямил спину и прорычал низким старческим голосом: "А! -а, -а это ты, позорище всех сами, похёльский прихвостень!" Проклятие моё земной и загробной жизни. Как ты посмел потревожить меня в чёрных льдах горна? Йоко Хайнен снова упал лицом в землю и почтительно, но твёрдо произнёс своим собственным голосом: "Прости, дед, но ты сам научил меня заклинать духи предков, а мне срочно нужна твоя помощь". Что тебе надо от меня, негодяй, посмеивший приказывать собственному деду? Открой мне дверь в дом этого колдуна! Йокахайнен резко поднял голову и внимательно всмотрелся бельмами в дом вяйно. Нет, хриплым басом произнес вселившийся в него дух: мне это не по силам, безмозглый мальчишка, и тебе тоже. Не трать время и иди домой, к отцу. Вдруг Йокахайнова нас снова затрясло. Когда он снова заговорил, его голос был высоким, резким и властным. Отойди, старый бесхвостый тюлень, если не можешь помочь ребенку. Йокахайнов, дитя мое, этот лесной колдун тебе пока не по зубам. Вернись в земли Саами и приходи сюда лет через двадцать. К тому времени изба его прогنيهт, и ты без труда откроешь её дверь. Бабушка, мне нужно попасть туда сейчас, с отчаянием в голосе воскликнул Йокахайнен. Может, позвать прадеда? Хорошая мысль, малыш. Зови прадеда. На этот раз Йокахайнен замолчал надолго. Костёр почти догорел. Внезапно угольки вспыхнули, как будто их раздул ветер, хотя никакого ветра на горе не было. Ёкахайнен застонал и забился на траве, как рыба в сетях. Калли не успел моргнуть, как Нойда оказался на ногах прямо напротив крыльца. Его белоглазое лицо казалось ритуальной самской маской. Явант, железный ворон. Заклинатель камня, творец сейдов, проскрежетал он: "Кто посмел обидеть моего правнука?" "Здравствуй, Вант," радушно произнёс Вяйно. "Давно не виделись. Я и не знал, что ты умер. Но для друзей мой дом всегда открыт, будь он и в плоти или нет." Её кохайна наскрутила в почтительном поклоне. Приветствую, вяй немёнен, заговорил он голосом духа. Прости, что не узнал тебя сразу. Я бы вошёл к тебе в дом, если ты приглашаешь меня. Но вот беда, со мной внук, а внука ты не пускаешь. Твой внук нахальный мальчишка, не знающий ни приличий, ни обрядов. Но я впущу его, если он извинится за свою дерзость. и честно расскажет, зачем он меня испытывал, кто его послал и что ему от меня нужно на самом деле. Он тебе ответит, я обещаю. Иначе после смерти ему придётся отвечать мне, а ему это, ох, как не понравится. По телу Йокохайны на пробежала судорога, вельма сменились осмысленным, хоть и совершенно измученным взглядом. Прости меня, великий Вейнемёнин, с трудом выговорил он. Воистину ты величайший из чародеев. Ну, перестань, оборвал его Вейно. Сначала дерзил, теперь льстить начал. Не знаю, что хуже. Я не льщу, а говорю правду. Я всегда считал, что нет на свете ничего могущественнее магии Калмы, даже и помыслить не мог, что есть превосходящая её сила. А ты явил её мне, за что я тебе навечно благодарен. Неожиданно Йокохаинен упал на колени и стукнулся лбом о землю. Прошу, возьми меня в ученики. Вяйно задумчиво взглянул на него с крыльца. В ученики вряд ли, а в избу, пожалуй, заходи, ведь едва на ногах стоишь. Кали, как там каша? Не остыла?